Глава 21. «С новым рождением, лорд Альвитар!» Громогласный торжественный тон говорившего заставил меня разлепить веки. Я не понимал, что происходит. Однако, к моему удивлению, чувствовал себя превосходно, словно действительно заново родился. По напряженному телу струилась энергия, залечивая ссадины, насыщая и давая возможность ощутить себя чуть ли не всемогущим. Когда зрение немного прояснилось, я отметил, что нахожусь рядом с неподвижно лежащим аштой, который дышал, но находился без сознания, а надо мной склонился шестикрылый. «Твоя сила прекрасна», — заметил он мою попытку призвать магию и ударить. «Но побереги силы, и я не причиню тебе вреда». «Тогда зачем?» — попытался встать, но с первого раза не вышло. Видимо, от долгого лежания в неудобной позе. «Зачем вы здесь?» — конкретизировал свой вопрос, наконец поднявшись и взглянув в лицо мужчине. В голове гудело, будто там обживался целый рой пчел, либо по этой самой многострадальной голове надавали так, словно она была барабаном на празднике единства. Когда рассмотрел незнакомца первое, что пришло на ум, я никогда прежде не встречал таких людей. И дело даже не в силе, которая окутывала не только его, но и окружающее нас пространство. Черты лица казались идеальными, правильными, невообразимо красивыми, такими, будто передо мной восхитительная, совершенная статуя, а не живой человек. Единственное, что выглядело инородным, это глаза. Такие не могли быть у простого человека. Яркие цвета спелой вишни, подвижные зрачки в виде то ли ромба, то ли неправильного треугольника, Они привлекали к себе гораздо больше внимания. Хотелось любоваться, задержать дыхание и смотреть. Влечение было столь сильным, что это потрясало и пугало. Для меня было в новинку испытывать такие эмоции, особенно если учесть, что передо мной мужчина. Ишедшая от шестикрылого сила была давящей, но вместе с тем нежной, странное сочетание. Однако оно приводило к одному умозаключению: угрозы мне она не несла. И это тоже можно было назвать странным, потому что я не верил в дружеские намерения Шестикрылова, несмотря на выводы дяди и предположения леди Марины, о котором ее мама поведала через своего Илами. Потом я подумал, что должен преклонить колени и молчать, а не требовать ответа и тем более угрожать силой, как я пытался при пробуждении. Бороться с этим желанием было довольно трудно, но я все-таки устоял. «А новое имя рода тебя не интересует?» слегка насмешливо уточнил Шестикрылый. «Память твоя заблокирована. уже это я вижу». «Что?» «Ах, да, вы назвали меня Альвитар». И замолк, соображая. Неужели я прошел первый этап эволюции? Правда, мне казалось, я бы запомнил такое знаменательное событие. А я помнил только то, что умирал, видимо, потерял сознание от боли. И почему рот Альвитар «Как же леди Марина? Разве это не имя ее рода?» Вопросы множились, но ответа не находилось. Даже предположений тех не было. Я запутался. И что значит память заблокирована? Бреши в своем сознании я не замечал. Воспоминания мои не только. Спасибо Дару находились при мне. «Вы ошибаетесь», — все же произнес я, чуть сместив взгляд вниз, смотреть в лицо мужчине оказалось чудовищно тяжело. «Имя моего рода Дарак, Тот, который вы назвали, никак не может быть моим. Я не отказывался от своего рода». «Ты умер, мальчик», — сообщил он так просто, будто речь шла о чем-то несущественном. «Умер, но воскрес. Такова воля богов, а я, наконец, могу воспользоваться своим последним правом вмешательства для восстановления равновесия и помощи этому миру». «Простите, но я не понимаю», — вынужден был признать. «Ощущение абсолютной беспомощности мне не нравилось. Я попытался позвать Сириуса, но отклика не получил. Правда, откуда-то точно знал, что тот не развоплотился и не одинок. А во мне бурлит не только тьма». «Знаю, но времени у нас не так много». Твоя память пробудится позже, и ты обязательно вспомнишь, что боги сказали тебе во время твоей смерти. А пока запомни, не удивляйся тому, кто придет тебе на помощь. Почему я должен удивиться, дядя? Подождите. Голова взорвалась болью, кратковременной, как вспышка, но этого хватило, чтобы осечься и жадно и глубоко хватать воздух. Меня замутило, перед глазами плыли цветные пятна, хаотично складываясь в образы. Чудилась Марина, отважно вложившая ладонь в мою руку. Она чего-то требовала, а я соглашался. Но с чем именно и от кого мы что-то требовали? Касание горячих пальцев колбу заставило меня вздрогнуть, но именно оно подарило облегчение. Не пытайся сейчас ворошить память, будет только хуже. Просто слушай. «Временно я заблокировал портал, по которому шли на помощь к тебе. В прошлый раз я этого сделать не успел и не стал вмешиваться, и теперь вижу, что поступил верно. В прошлый? На землях рода Солар? Да, я шел помогать, но ты справился самостоятельно, что привело тебя к новой способности. Вмешайся я, и боги не одарили бы тебя так щедро». К тому же у тебя было время узнать достаточно, чтобы сейчас поверить мне. Впрочем, я бы предпочел, чтобы леди Марина получила новую силу после тебя, но с богами не спорят. Я с усилием заставил себя не спрашивать о любимой. Почему-то был уверен, что они мне ничего и не ответят. Достаточно. Это об экспериментах рода Скарлер? И о них в том числе. На самом деле доказательств их бесчинств было до обидного мало. Только те воспоминания, что я сумел считать с Родрика и с наследника рода Скарлер. Последнее вовсе вышло случайно. В который раз я требовал проведения ритуала для обретения прав главы рода дарак и, конечно же, своего не добился. Наоборот, был было на очередное задание. Лорд Эртон присутствовал при моем обращении, да и портала мы вместе в Академгородок возвращались. Вот там-то, перед зданием администрации, он и поскользнулся, а я успел придержать. Специально считывать его память у меня не было намерений. Однако они появились позже, когда я пытался пробиться в память их отца, но на том, словно защита от моего дара, стояла. И нам катастрофически не хватало времени. Ни обдумать, ни обсудить все с дядей. Я уж и забыл, когда толком отдыхал. Отказаться от заданий не имел права. Мой отказ мог привести к наихудшему развитию, вычеркиванию моей кандидатуры как нового главы, и это несмотря на то, что меня избрала наследная сила. Меня попросту не допустили бы к ритуалу, и тут молись богам, не молись, толку не будет. Впрочем, мне хватило того, что я узнал от рода, чтобы сделать соответствующие выводы. Еще и поэтому я настаивал на его помощи. Хотел присмотреть за ним и попытаться получить больше информации. Не вышло. И задание оказалось ловушкой, и Родрик сбежал. Уничтожение рода Соллар отчасти его вина, и пусть Род был всего лишь пешкой, слепой марионеткой, который не владел достаточными знаниями, именно он привел за собой столько гадких душ, и он активировал их на уничтожение рода Соллар, пусть сам этого не понимал. К тому же на землях Соллар проводились эксперименты над кристаллами маниара, в которых каким-то образом участвовали гадкие души, каким я выяснить не смог просто из воспоминаний Эртана Лестарна Тан Скарлера, увидел, как отец приказал ему забрать готовые оскверненные кристаллы Маниара и привести в лабораторию гадкие души для следующей партии. Старое воспоминание, к сожалению. На горячем было уже не поймать. И таких лабораторий на землях светлых и темных точно не одна. Если бы не разрушение, которые в большинстве случаев мы фиксировали еще до прибытия ликвидаторов, Наверняка имелись бы веские доказательства, но их не было, а то, чем я располагал, слишком мало для активных действий. Позже у меня сложилось впечатление, что Скарлер подчищал за собой хвосты, явно достигнув того, чего желал, или почти достигнув, а может, испугавшись чего-то. Ничего-то, ворвавшись в мои мысли, чем предельно изумил меня поправил правил Шестикрылый, а кого-то, твоего отца. Помолвка с леди Глоу была нужна для отвлечения внимания, и это сработало. — Сработало? — Эхом переспросил. — Он знал, что отец откажется от помолвки ценой своей жизни. Последнее, скорее, приятное стечение обстоятельств для него. — Ты ведь уже выяснил, каким образом Рот Скарлер управлял деторождением? — С помощью оскверненных кристаллов маниара, — охотно ответил. Проблема в том, что я не совсем понимал, каким образом Скарлеры устроили такую широкую сеть, потому что влияние испорченных кристаллов давешнее, даже моя мама ему подверглась. И словам тетушки я склонен верить, именно она и заметила следы проклятия. Впрочем, как показала практика, дело было не в нем, а в пагубном влиянии оскверненных кристаллов. При длительном приеме они изменяли структуру энергетических каналов, особенно доставалось тем, что проходили через репродуктивную систему женщин. Хотя непонятно, почему по мужчинам бьет меньше, сказываясь лишь на резерве, и то не сказать, чтобы критически. То есть по всему выходило, что рот Скарлер не один год и даже не один век занимался осквернением кристаллов маниара и внедрением их во все рода, но каким образом им это удалось? «Все куда сложнее, чем просто оскверненные кристаллы», — заявил Шестикрылый имени своего он так и не назвал и что то мне подсказывало вряд ли назовет леди тер Глоудак должна была достаться лорду тан сайтару по давней договоренности так как его попытки заиметь наследников не увенчались успехом и не увенчались бы о чем ему прозрачно намекали желая получить выгоду у меня спина покрылась испариной кажется я понял о чем речь Что Рот Скарлер потребовал взамен неиспорченной девушки? Поддержки, конечно же, и прикрытия. Сайтар долгое время подчищал неудачные результаты экспериментов на землях светлых. Гибель последней жены и младенца случилась по его вине, а потому ему дали еще одну попытку. Леди Тер Глоудак. И даже оплатили баснословное данно. Иными словами, если бы не объявили мою помолвку, он бы и дальше всех покрывал, А мы бы ни о чем не узнали. Я начал понимать, почему скоропалительно поменяли вектор в решении проблем с деторождением и гибелью леди. Мой отец, видимо, что-то нащупал. Но тут его сбили с мысли всеобщим решением о помолвке между главами первых родов. Узнали бы, но было бы слишком поздно. А у нас? У нас этим занимался второй род? Очень удобно, верно? Приближенные к первому и втайне мечтавший заменить его собой. «Леди из Эльди помогли стать невестой твоего отца. Мэн Райт ведь не планировал больше жениться, любил твою маму. И главой быть не хотел, несмотря на то, что сила избрала его. Сегодня все вернулось на свои места. Цин Арвана стал наследником Аты, главой рода Альвитар. И для этого тебе никакой ритуал не нужен». Я привычно проглотил вопрос о Марине. Да и высказывание о главенстве меня интересовало мало, я пытался понять, насколько могу доверять шестикрылому, и от его ответа зависело многое. Почему сейчас? Почему вы вмешиваетесь сейчас, а не раньше, когда многих жертв можно было избежать и не допускать такого количества гадких душ в мире? Ты невнимательно слушал. Я использую свое последнее право на вмешательство. Он то ли пожурил, то ли просто напомнил, но таким тоном словно сделал одолжение. Я имел право на три вмешательства, как и предыдущие два хранителя, желающие пройти последний этап эволюции. Новость не то чтобы потрясла. Что-то подобное о роли шестикрылого я уже начал подозревать, но вместе с тем слышать это было неприятно. Мы и наш мир лишь ступенька для карьерного роста. Для него... Всего лишь задание, когда для нас судьба всего мира. Нет, это все равно не укладывалось в голове. Я готов был жизнь отдать за то, чтобы очистить души и отправить их на перерождение. Даже не так. Если верить словам посланника богов так и случилось, и знать, что я был всего лишь пешкой для чего-то продвижения, невыносимо горько. Вы сказали, что были и другие? Верно. Любому миру, идущему по пути разрушений, дается три шанса на исправление ситуации. Каждый бог отправляет в такой мир того, на кого возлагает надежды, как на будущего Демиурга, с которым сможет разделить часть своей силы. Такие подробности мне знать было неоткуда. Нет, то, что Хранитель Илами проходит три этапа эволюции, известно всем. На первом он получает нового Илами с противоположной направленностью магии, как Леди Марина, светлую магию светлого Илами, на втором этапе еще одного и с другой направленностью. В итоге Хранитель становится обладателем всех разновидностей магии и разных Илами. Также известен и конечный результат — превращение Хранителя Илами в помощника богов и разделение с ними их силы. Но то, что у каждого бога свой помощник и что задания бывают такими, для меня новость, надо сказать, довольно неприятная новость. «Если хочешь помочь, разве не стоит просто взять и сделать это, без всяких «но»?» «Помощь еще нужно заслужить», — врываясь в мои мысли, строго сказал Шестикрылый. «Не все души, прошедшие путь перерождения, смогли подавить все запретные, пагубные, чаще приводящие к разрушениям чувства и желания. Такие души должны пройти не одно перерождение, чтобы обновиться» и, наконец, впитать мудрость богов, заложенную в каждой душе. Или же в итоге оказаться уничтоженными, если собственные страсти для них окажутся важнее помыслов создателей. Я вздохнул, отчасти признавая правоту говорившего. Оказаться достойным может не каждый, к примеру, Ашта и Родрик. Кому бы лично я первым оказал помощь? Ответ слишком очевиден. «Я был отправлен Иваной, двое других, соответственно, Тараном и Татеем, но они не справились, и скажу сразу, такие помощники, кто не оправдал божественного ожидания, уходят на перерождение или вовсе его лишаются, если была допущена еще большая ошибка. Мы не забавляемся, выполняя задания, мы рискуем своей жизнью и уже достигнутым». То есть каждый помощник выбирал сторону? «И получается, что первые два выбрали неверно? Вам ничего не будет за то, что вы так подробно рассказываете?» «Получается. Иначе меня не было бы здесь». Шестикрылый хмыкнул, его сила словно невзначай прошлась по моему телу ласковым ветром. «Странно. Но сейчас я отчетливее ощутил богиню, именно ее мощь. Однажды и ты окажешься перед таким выбором. Кому помочь и чью сторону избрать для того?» чтобы вернуть мир на правильный путь развития. Сейчас в вашем мире утрачено много знаний. Он находится на пороге того, чтобы стать утратившим корни, или, как называете вы, низшим. Да, Тантрат является десятым высшим миром, а ведь когда-то был четвертым. Шестикрыло рассмеялся. Легко, задорно, очень заразительно. Я едва удержался, чтобы не присоединиться. Он смеялся с таким чувством, будто я сказал что-то невообразимо смешное, и просто нельзя было удержаться и не рассмеяться. Миров, в которых не утратили корни или не до конца, их утратили гораздо больше, чем десять. Отсмеявшись, заявил он, а я замер, потрясенный его откровениями. «Это же насколько мы утратили корни!» Однако в рамках одной системы такие миры действительно ограничены определенным количеством. От десяти до тридцати. В вашем случае ограничение равно десяти мирам, не утратившим корни, или, как вы называете, высшим. А миров, что утратили корни, их более пятидесяти. Мне стало плохо от таких откровений. Всю жизнь считать себя почти венцом творения богов, кому позволено многое в итоге выяснить, что мы, считай, безбожники, кощунственно обращающиеся со своим наследием. Так что миров намного больше, чем ты считал раньше». Вот поэтому мы и нужны нашим богам, чтобы курировать миры, которые утратили корни, но при этом в них еще рождаются те, кто чтит главную заповедь и достоин лучшего перерождения. Однако заслужить такую милость тоже непросто. Шестикрылый замолчал, скорее всего, давая мне возможность хоть немного прийти в себя. А я лихорадочно размышлял над тем, как быть с полученной информацией где выяснить больше и, самое главное, как распространить, чтобы мы, не только хранители и лами, исправились». «Что касается твоего вопроса о вмешательстве», — вернулся к поднятой мной теме посланник Айваны, — «то первый раз я вмешался в ход событий, когда столкнул твоих родителей. Леди Нитарина предназначалась другому мужчине». Однако совместимость Мэн Райда и ее оказалась стопроцентной, а их взаимное влечение не уменьшилось и в посмертии. Твои родители Айтерей обретут свое счастье, которого их лишили, но уже в новом рождении. Я же достиг своей цели. — Мое рождение? — хрипло спросил, начиная догадываться, почему я был любимчиком у богини. — Во всяком случае, одной из причин более лояльного отношения. «Именно. А второе вмешательство? Это леди Марина? Нет. За рождение леди Марины тебе следует благодарить богов и ее родителей. Мое второе вмешательство — это временная петля, из-за которой Марсемиар решил, что его жена и дочь умерли. Если бы я не вмешался, твоя равная погибла бы раньше, чем вы встретились. И уж тем более не родился бы единокровный брат Марины, который в будущем должен стать великим хранителем Илами и главой рода Аркхарай. «Равная?» — выцепил я новую информацию. Удивительно, но внутренне я действительно считал Марину равной себе, причем это началось давно, когда я еще имел обязательства перед другой леди. Сложно не восхищаться леди Альвитар. Не тогда, когда ежедневно следишь за ее развитием, становлением, затем как она воспринимает мир и окружающих людей, затем, как борется с обстоятельствами, выкладываясь полностью, не халтуря и не прося пощады, при этом не боясь показаться слабой или смешной. Часто я ловил себя на мысли, что сломался бы раньше от тех зверских тренировок, что ей довелось пройти за краткий срок. Очень многое из того, что присуще характеру девушки, созвучно с моим внутренним мироощущением. Невозможно не восхищаться ее мужеством и самоотверженностью и забыть об этом невозможно она никогда не будет послушной леди беспрекословно подчиняющейся мужчинам рода и даже мужу марина всегда будет отстаивать и свое мнение тех кто ей дорог и неважно какой статус она будет иметь главы ли рода или просто будучи одной из рода я давно это принял мало того на меньше и не согласен я всегда мечтал именно о такой жене пусть и понял это недавно такой, что сможет не только показать свою слабость и признать, что чего-то не знает и не умеет, но и разделит ответственность перед семьей, родом, не испугается изменчивого нрава богов, не отвернется из столь же неистово, как она защищает тех, кто ей дорог, будет любить свою семью, детей, которых выносит и родит. Мне сложно не то что представить, а даже помыслить не могу, что Марина откажется принимать живейшее участие в воспитании своих детей, что она захочет переложить эти обязанности на гувернеров. Леди Альвитар особенная. В этом я с Родриком согласен. А вот с чем категорически не согласен, так это с тем, что у кого-то есть шанс стать ее мужем. Нет. И не будет. Не предоставлю. Собственник, тебе повезло, что ваши чувства взаимны. Рассмеялся Шестикрылый. Можешь выдохнуть. Вы рождены друг для друга. «Ваша любовь имеет давние корни, впрочем, не только ваша». Сказав это, мужчина щелкнул пальцами и вдруг посерьезнел. «Завтра все свершится, и ты должен быть готов, поэтому слушай внимательно». Да, я вроде и так ни единого слова не пропустил, но мне хотелось бы услышать еще что-нибудь о леди Альвитар. «Все, что связано с твоей любимой, узнаешь позже». Боги снимут печать забвений, когда посчитают нужным, не протився их воле, не напрягайся, иначе не только все испортишь, но и навредишь тем, кто тебе дорог. Почему-то в этот момент я подумал об Аште, который лежал на земле. То ли интуиция, то ли пробивающаяся память, но речь точно шла о моем друге. Как я уже сказал, мы имеем право вмешиваться всего три раза, но выбираем сами, и кому помогать и как оказывать помощь. Я не делился своей силой и способностями, мой метод информирования и предоставления альтернативы. Последняя правда не всегда на добровольной основе, однако обратись я с предложением, и выбран был бы именно мой вариант. Судя по всему, речь о временной петле, за которой отец Марины нашел их только спустя 40 лет. Я всегда считал, еще будучи простым хранителем, и продолжаю считать, что все мы имеем право сами избирать свой путь. Сейчас ты можешь прислушаться к моим словам. Можешь отмахнуться от них, это всецело твой выбор. — Глупо отказываться от помощи, — поморщился. — Хотя я все еще недоверчиво отношусь и к вам, и к вашим словам. — Твое право, — кивнул он. — Однако так думаю только я. Мои предшественники поступили иначе. По спине пробежали мурашки. Кажется, на сегодня с плохими вестями еще не закончено. Поделившись своей силой с тем, кого посчитали достойным? Слияние гадких душ — это особенность хранителей, прошедших два этапа эволюции? Да. Разделив. И нет, это дар одного из моих предшественников — собирать гадкие души в одно существо для быстрейшего очищения, а также управлять ими. Мы сами по себе привлекаем гадкие души, потому что являемся для них маяком. Из-за божественной силы? «В вас ведь ее больше, чем в любом другом Хранителе илами «Совершенно верно. Гадкие души стремятся к нам бессознательно, однако даром изменять гадкие души и управлять ими обладают немногие. А теперь он получил новое воплощение в виде сдвоенного артефакта, которым уже не один век владеет Рот Скарлер». «Чем еще они владеют?» «У меня перехватило дыхание. Знаниями, умениями». «Вот эти печати», — шестикрылый указал на землю, — «в ваших академиях не преподают. Но самое главное, они знают, что по-настоящему одаренные дети рождаются только в любви». «Неудивительно, что у главы их рода аж трое сыновей, в то время как у других не всегда рождаются даже девочки, чаще вообще мертворожденные», — выдохнул я гневно. А ведь именно совет всегда настаивал, чтобы пары составлялись согласно статусу. Даже совместимость не всегда учитывалась. Особенно если речь шла о великом роде. Семеро. Поправил меня шестикрылый, и я поперхнулся. Что? У него семеро сыновей и три дочери. К слову, его жена в данный момент носит еще одного ребенка. Его жена? Вот тут, каюсь, мне стало дурно. Она же погибла при родах, и уже сто лет глава рода Скарлер считается вдовцом. Скажу больше, ты не того считаешь наследником, и не только ты. Трое, о которых ты знаешь, даже не догадываются, что их семья несколько больше, чем они считают. К тому же у главы рода Скарлер дети истинно одаренные, обладают разной направленностью магии. «Прошли первую ступень эволюции?» Я ужаснулся. «Нет». У его первенца еще у двоих сыновей магия света, а у двух дочек магия тьмы. Но это невозможно. С чего вдруг? Только богам решать, как именно одаривать свои творения, — насмешливо ответил Шестикрылый. И поверь, вмешательство в их планы дорого обойдется тем, кто посмел нарушить естественный ход. Они никогда не получат нового воплощения. Тогда почему, если мои родители искренне любили друг друга, я родился с магией тьмы, а дети Орвана и Руданы, такой привязанности и любви, как у моих дядей и тети, я ни у кого не видел?» «Увы, ответ знают только боги», — пожал плечами шестикрылый. «Но насколько могу судить, очень многое зависит от принятия своей половинки. Несколько осознание влечение, желание обладать своей парой Сколько горячее желание видеть избранника или избранницу счастливыми и стремление этого достичь. Понимаешь? Кажется, да. пробормотал, анализируя полученную информацию. Если у Скарлера настолько одаренные дети, зачем им нужна была поддержка иных родов? Слишком рискованно. Куда проще было внедрить своих детей в нужные рода и заручиться уже родственной поддержкой. Этим детям еще нужно было вырасти. Тем более своей цели они добились. Ректоры двух академий имеют прямое отношение к роду Скарлер. Я поймал себя на мысли, что мне больше ничего не хочется знать. Совершенно. Масштаб происходящего не просто потрясал и ошеломлял, он никак не хотел укладываться в голове. Сколько лет все длится и какова цель? Единоличное господство? Все казалось настолько фантастичным и вместе с тем страшным, что неведение было бы благом. Но я не имел права ни на малодушие, ни на то, чтобы отступать. Дядя стал ректором Академии Хилт не случайно? Это была воля богов? Вот почему наследная сила рода сменила носителя. Арван показался богам лучшим кандидатом? Думаю, сейчас это не столь существенно. Я бы поспорил, тем более мне обещали информацию в виде помощи, но не стал. «Им нужны были академии для беспрепятственного доступа к студентам?» Все же проглотил свое недовольство и задал следующий вопрос. «И вхождению в их семьи в любое удобное время. Как ты уже знаешь, нынешнее поколение девушек имеет определенные проблемы по части репродуктивной системы. Твари!» — не сдержался я. «Они регулируют рождаемость в великих родах, намеренно ослабляя их, чтобы в итоге остаться единственными хранителями илами?» «В правильном направлении мыслишь», — кивнул посланник богов. «Если это произойдет, уверен, боги уничтожат ваш мир, минуя стадию низшего мира». «Я не понимаю. Они ведь все видят, знают о планах своих детей, но не вмешиваются напрямую?» Почему вместо того, чтобы уничтожить тех, кто стремится стать чуть ли не богом, они посылают вас, помощников? Мой отец не мечтал о господстве, но отдал свою жизнь за отмену древнего ритуала, а Скарлер неприкосновенен? Меня потряхивало от несправедливости. В этот момент я, как никто другой, понимал Марину, которая также дрожала от ярости и непонимания, когда бросала мне в лицо похожий вопрос о несправедливости. Не уверен, что тебе понравится мой ответ. Серьезно и чуть извиняющимся тоном ответил Шестикрылый. «Но я сам выбрал такой способ помощи, поэтому отвечу. Дело в обучении и естественном отборе». «Что?» «Думаешь, так легко стать демиургом? Просто получи силу и иди помогай мирам, а то и свои создавай, конечно, при одобрении Айваны, Тарана, Татея. Нас учат, испытывают». Проверяют, насколько мы готовы перейти на новую ступень эволюции души, стать не просто творением, а творцом. Миров, как я уже сказал, много. Их очень много, Айтертей. Ваш изначально был не хуже и не лучше остальных, но как только он начнет угрожать мирозданию, будет уничтожен. Разве это мир угрожает? Род паразитов методичное не одно столетие измывается над его жителями, причем с подачи двух ваших предшественников. А виноват весь Тантерайт? Я не сумел сдержаться. Да и кто бы смог? Виноват, — резко бросил Шестикрылый. Виноват в том, что позволил когда-то уничтожить род Альвитар. Я уставился на посланника богов, решив, что ослышался. В жизнь сохранили двум малолетним девочкам. Одной едва исполнилось два года, другая только родилась. И судьба первой гораздо страшнее, чем ты можешь себе представить. Она не пережила издевательств. Вторую же припрятали, желая получить могущественное потомство. Но вряд ли они ожидали, что она встретит свою любовь и в итоге проживет счастливую жизнь. Твоя мама была ее очень дальним потомком. Меня уже мутило от откровений. Знать историю своего мира нужно, Войны не являются чем-то редким для нашего мира. Они велись всегда, как явные, так и скрытые. Между великими родами, так и вовсе на постоянной основе. Однако слышать такие подробности было гадко. За них никто не заступился. Поделили земли, власть, стерли любые упоминания о роде Альвитар, будто его никогда и не существовало. Информацию о них давал уже мой предшественник своему протеже. Именно его знания нанесли на бумагу. А вы недавно обнаружили подкинутый архив в одном из поместьев опального рода. — Рода Сайтар, — выдохнул я. — Подкинутый? — Да. Все ваши великие рода в этом участвовали. Все. Непричастных не было. Яростно выдохнул и не став заострять внимание на очередной махинации, я так полагаю, Скарлера. Впрочем, великими, вызваться, стали уже после того, как уничтожили Альвитар, и рейтинг родов был создан тогда же. Жители Тантерайта сами виноваты в том, что с ними случилось, в том, что стало рождаться больше людей без магической силы, в том, что хранителей Илами стало еще меньше. Скарлер просто ускорил неминуемое. Если они всего лишь его ускорили, почему появились вы? Почему шанс все же дается? Потому что, как я уже сказал, среди вас рождаются те, кто достоин иной судьбы. Все вы имеете право на искупление. А мир имеет шанс на существование. Уверен, если бы не те две девочки, точнее, та, что нашла свою любовь, этого разговора не состоялась бы. Было бы не с кем. То есть наш мир получил шанс только потому, что сумел сохранить потомков сильного рода? Знаешь, как переводится Альвитар? Хотя, откуда тебе знать? — сам себе ответил Шестикрылый. Поцелованные богами. Такой род есть в любом мире. Особенный, в котором нашлось отражение всех помыслов богов. Род, в котором сама любовь в любом ее проявлении возведена в ранг божества. Род, который, по сути, является хранителями мира, наставниками для всех других, а вы... Вы его уничтожили. Я промолчал. На такое обвинение нечего ответить. Нас тогда еще мягко наказали. Да, Тантерайт страдает, что выражается в медленном, болезненном падении былых позиций в системе миров, вырождении населения, убыли магии. Все это результат божественного наказания. Теперь я понял, но при этом боги продолжают нас любить, раздают возможность пусть не исправить прошлое, но создать будущее, в котором мы не будем гнаться за силой, а пойдем по пути созидания и гармонии. Конечно, легким такой путь не будет, но он обязательно должен быть справедливым ко всем, кто пожелает избрать эту дорогу. Ты — Альвитар, иначе просто не сможешь мыслить. Удовлетворенно кивнул Шестикрылый. Что касается цели лорда Тан Скарлера, он искренне верит в то, что действует верно, не давая нормально размножаться виноватым в падении рода Альвитар. А завтра он пожелает и вовсе уничтожить оставшихся, чтобы дать жизнь новым, правильным, избранным людям. Он сам хочет стать таким родом, каким был род Альвитар. Вот только это невозможно, в них нет того, что для этого требуется. Завтра во время поступления новых студентов в академию или во время выбора факультетов? Это принципиально разное время. Первое происходит ранним утром, второе — почти в обед. Студенты, конечно, прибывают рано, чуть позже будущих нулевиков. Но формирование команд и распределение по факультетам состоятся не раньше полудня. «И вы сказали сдвоенный артефакт», — вспомнил то, о чем еще хотел спросить. «Что это означает?» Мне прежде не доводилось слышать о подобном. Сдвоенный. Значит, наделенный несколькими сильными дарами. Ты, если захочешь, сможешь создать подобный. Для этого тебе придется отдать твои способности, те самые дары, что преподнесли боги. И тот, кто будет владеть таким артефактом, сможет левитировать, читать чужие мысли и воспоминания, а также регенерировать с большой скоростью и быстро восполнять резерв». «Шестикрылый так легко обозначил все дары, которыми я обладал, что пропали последние сомнения в отношении него. Он не враг. Я буду трижды идиотом, если продолжу сомневаться, потому что во время нашей беседы я ни разу не думал о своих способностях, точнее, настолько полно об этом не думал. О том, что я еще могу читать мысли, правда, как следует поднапрягшись, знал только дядюшка. Это новый виток моего дара, который открылся не так давно» раньше я был уверен что могу считывать только воспоминания рад что ты это понял не оставил без внимания мои умозаключения посланник богов вторая способность этого артефакта безошибочно определять уровень совместимости хранителей и лами крахданс выругался я потому что понял о чем идет речь пусть никогда этот артефакт не видел потому что доступа к нему даже у дяди нет только к результатам его работы И никому ни разу в голову не пришло, почему ректоры получают только сводки по совместимости, а прямого доступа к артефакту не имеют. Выходит, причина в том, что он хранится в другом месте, а в Академии его приносят время от времени. «Пять раз в год», — конкретизировал Шестикрылый. «Завтра тоже принесут». «А вместе с ним и слияние гадких душ?» — уточнил. «Чтобы те уничтожили и поступающих, и зрителей». Их соберется немало, ведь многие захотят посмотреть на Леди Альвитар. Посмотреть и представиться. Мне уже не требовался ответ. Мои мысли неслись бурным потоком, выстраиваясь в логическую цепочку. Для всех это будет страшный прорыв, но позже объяснение, конечно, найдется. Ведь уже три с половиной года мы фиксируем странную активность гадких душ. Их стало больше, гораздо больше. Специально приманивают артефактом, но никому это даже в голову не придет. Совета не станет, точнее, тех, кто не нужен с Скарлером, как и их наследников. Как и многих одаренных. Неужели Родрика, Ксара и Эртона тоже приговорили, чтобы отвести от себя подозрения? В живых останутся недостигшие совершеннолетия представители других родов, по счастью, оставшиеся дома. Им-то и уготована участь продолжать род Скарлеров. «Масштаб чуть крупнее», — поправил меня Шестикрылый. Жители городка это тоже затронет, а еще прорывы случатся в некоторых поместьях на землях светлых и темных. Какая жалость, что практически все действующие ликвидаторы окажутся вне дома. Меня кинуло в жар, потом в холод. Испаренный покрылся лоб, даже руки дрожали. Что я должен сделать, чтобы это предотвратить? Довериться леди Марине и делать то, что должно. Ты умный быстро сообразишь». «Что?» «А еще тому, кто сейчас придет за тобой. На этом, извини, мое время вышло. Я и так сказал больше, чем собирался. Надеюсь, боги не посчитают мое самоуправство чрезмерным». Реальность пошла рябью, и до меня дошло, что посланник богов не просто не дал открыться порталу. Он заставил замереть время». Пока мы беседовали, он закрывал собой небольшую точку портала, которая после его манипуляций начала разрастаться, и яркий огненный вихрь заискрился прямо за его спиной. Ах, да. И два совета напоследок. Друга отведи к леди Альвитар, а не под крыло твоей тетушке. Ему сейчас нужна помощь леди Марины. Общение с новыми лами отложи до того момента, как останешься один или наедине с любимой. И исчез оставляя меня напряженно вглядываться в открывающийся зев портала, совершенно точно не принадлежавшего дяде. «Слава богам! Живой!» «Ты?» — как там сказал Шестикрылый. «Не удивляться и довериться». «Ему?» «Лейн, я рад, что ты жив», — с облегчением выдохнул мужчина. «Мне показалось, что он готов кинуться ко мне с объятиями, но, видимо, мое лицо к этому не располагало». «Аштин, нужна помощь?» Я кивнул, разглядывая слегка взволнованного и потрепанного Ксара. «Вот уж пути божественные и неисповедимы. Нам обоим нужна помощь, во мне ни капли магии». Я лукавил. Магия во мне бурлила, но, что удивительно, вела себя послушно. Сказал, что резерв пуст. Она затаилась во мне, и ударь меня сейчас, ли ксар своей силой вряд ли отзовется. «Это ничего. Во мне ее достаточно», — присев рядом с Аштой, произнес Ксар. Его магия резво заструилась по телу друга. «Ты молодец, Лейн. Я не представляю, как тебе удалось выжить, но ты и Аште жизнь сохранил. Стазис — отличное решение». «Откуда ты знаешь, что я мог умереть?» «По-твоему, с чего я так рвался к тебе?» Рот вывалился из портала и вел себя как умалишенный. «Пока я его допросил, пока вытряс координаты, Прости, что опоздал, и прости за то, что сделал мой брат. Клянусь, что в не вмешаюсь, если ты посчитаешь себя вправе отнять его жизнь. Он находится в моем доме и выйти оттуда не сможет, пока я не разрешу. Как легко ты распоряжаешься чужой жизнью. Я все еще не доверял его словам. За подобное я бы убил. Он не достоин быть ликвидатором. Он предатель и дезертир, оставил своих товарищей на верную смерть. Так с чего мне его жалеть? Аллоя! «Что, Лоя, при чем тут леди Виолия?» Я и сам не понял, с какой радости заговорила сестре. «Она тебе нравится?» «Лейн, если ты каким-то образом узнал о той вечеринке, то, клянусь тебе, своей силой и жизнью я не причинил вреда твоей сестре и пальцем ее не коснулся. Честь леди Виоли не пострадала». «А хотел?» «Послушай, сейчас неподходящий момент для подобных разговоров. Аште нужно к целителю, тебе тоже не мешает восстановиться». Ответь. «Да — Ответь. — Да! — рявкнул Ксар. — Доволен? — Даю разрешение на ухаживание. — Что? — мужчина моргнул, а я расслабился. — К будущему родственнику, пусть он и имеет прямое отношение, к скарлерам, не должно быть недоверия. К тому же он искренне спешил на помощь. Я не ожидал, да и не зря же с шестикрылой про него особо предупредил. О чувствах своей кузины мне хорошо известно. Ксара она не забыла и не разлюбила. «Лейн, спасибо, конечно, это честь для меня, но наша совместимость, если твои чувства глубокие и настоящие, советую забыть об этом и действовать так, как подсказывает сердце. Тем более были у меня подозрения, что махинации со сводками совместимости велись на постоянной основе. Отец отдал прямой приказ очаровать леди Альвитар. Когда это ты следовал приказом отца, отозвался я ехидно. Все знали, каким бунтарем был лорд Дитмарликсар Танскарлер. «Да и совместимость у нас с ней сто процентов», — добавил Ксар, подтверждая мои мысли. «Я сосчитал до десяти, прежде чем ответить. Считал, чтобы сразу не кинуться, растолковывать лорду Танскарлеру, в чью сторону ему лучше вообще не смотреть. Правда, отвечать не потребовалось». Как по мне, это фикция какая-то. Я, конечно, изобразил, что невероятно заинтересован, даже на эксперимент с Брорхами отправился, только не ощущаю я в леди Марине родственную душу. Она красива, притягательна, но в качестве матери своих детей я ее не вижу. У нас леди Виоли гораздо меньше процентов, а тяга к ней сумасшедшая и, кажется, взаимная». Думаю, Ксар сам не понял, почему так разоткровенничался. Но тушеваться или стесняться не стал. Смотрел прямо в глаза, за что я его еще больше зауважал. Судя по всему, ему было что еще добавить, и речь не о моей сестре. Он словно прощупывал почву, насколько может быть откровенен сам и насколько я захочу открыться. И я принял решение в его пользу. Мне нужны союзники, особенно в стане врага. Портал к тебе или в академию? поместье рода Аркхарай.